Каким же был настоящий Арман Жан Дюплесси Ришелье? Он родился 9 сентября 1585 года и происходил из обедневшей дворянской семьи. Его отец, Франсуа Дюплесси Ришелье, по словам современника тех событий Гидеона Талемана де Ро, был очень достойным человеком. Он служил главным прево, то есть судебным чиновником при короле Генрихе III. А его жена, Сюзанна де Лапорт, происходила из семьи адвоката парижского парламента. О благородном происхождении будущего кардинала говорит и тот факт, что его крёстными отцами стали два маршала Франции, а крёстной матерью его бабка Франсуаза де Ришелье, урождённая де Ршешуар. Когда нашему герою было всего 5 лет, его отец умер, оставив жену одну с пятью детьми на руках. Арман Жан был младшим из них, полуразрушенным поместьем и немалыми долгами. Тяжёлые годы детства сказались на характере будущего владыки Франции. И всю последующую жизнь он стремился восстановить утраченную часть семьи, иметь много денег и окружить себя роскошью, которой был лишён в детстве. Закончив наварский колледж в Париже в апреле 1607 года, Он принял сан епископа Люсонского. Произошло это при следующих обстоятельствах. За год до этого брат нашего героя, бывший епископом Люсонским, ушёл в монастырь. Для сохранения контроля над епархией Арман Жан должен был получить духовное звание, но он был слишком молод, чтобы принять сан, и ему требовалось благословение римского папы Павла V. Отправившись в Рим, Он поначалу скрыл от папы свой слишком юный возраст, а после церемонии покаялся. На это папа ответил: "Справедливо, чтобы молодой человек, обнаруживший мудрость, превосходящую его возраст, был повышен досрочно". Церковная карьера в то время была очень престижной и ценилась выше светской. Став в 22 года настоятелем монастыря в Люсоне, Арман Жан на месте некогда процветавшего аббатства нашёл лишь руины, печальную память о бесконечных религиозных войнах. Но молодой епископ не пал духом. Вскоре он стал доктором богословия и депутатом Генеральных штатов от духовенства Пуату. Более того, сан епископа давал возможность появиться при королевском дворе, и Арман Жан не замедлил воспользоваться этим. Гедеон Талеман де Рео отмечает, что ещё проходя курс в Сорбоне, он отважился выступить с учёным диспутом, обойдя факультетское начальство. Свои тезисы он посвятил Генриху IV, и невзирая на крайнюю молодость, в своём обращении к королю обещал оказать ему важные услуги ежели тот когда-либо привлечёт его к себе на службу желание выдвинуться и стремление получить доступ к управлению государственными делами замечалось за ним во все времена очень скоро он совершенно очаровал всех своим умом эрудицией и красноречием В конце концов и король обратил на него внимание благодаря его ловкости и хитроумию, проявленным им при налаживании компромиссов между соперничавшими придворными группировками и красноречивой защите церковных привилегий от посягательств светских властей. После женитьбы Людовика XIII на 14-летней Анне дочери короля Испании Филиппа III епископ Люсонский, Был назначен духовником молодой королевы и вошёл в узкий круг личных советников королевы-регенши Марии Медичи, которая по-прежнему фактически правила Францией, хотя в 1614 году её сын уже достиг совершеннолетия.